«Нет, даже не думайте!» От этой фразы стекло прозрачного шлема запотело. «Там, на земле, они не отдают себе отчеты и не могут видеть того, что мы видим здесь, прямо перед собой, им не понять. Три микроженщины общались между собой посредством приема передатчиков, вмонтированных в шлемы. Великие видят только огромный камень, способный вызвать немалые разрушения, хотя на самом деле он представляет собой нечто неизмеримо большее. «Принцип предосторожности, они не желают подвергать себя даже малейшему риску», — сказала Эмма 568. Но так приказал генеральный секретарь Друен, а его решение основано... «На единодушном голосовании глав всех государств планеты», напомнила Эмма 567, «и если ты ее ударит в землю, ответственность за тысячи и тысячи смертей будем нести мы». Страх застил им разум, и если за результатом их голосования скрывается не разум, а страх, то мы трое должны повести себя умнее и ответственнее. Две астронавтки переглянулись через стекло своих шлемов. «Это всего лишь 199 человек преклонного возраста, на которых свалилось новое и совершенно не... неожиданное событие. Мнение нашей королевы никто и не удосужился спросить», — напомнила капитан. «У них совсем иные приоритеты». Их мышление ограничено, в то время как я могу заглянуть намного дальше. Я думаю о наших потомках. Уничтожив этот астероид, мы оставим в истории след, как люди, помешавшие уникальному свиданию. Все трое не сводили глаз с окружавшего их пышного декора. Но капитан, черт возьми, это же приказ правителей Земли. Мы тоже военные и должны соблюдать субординацию. Планету нельзя подвергать смертельной опасности. Я изучал их историю 567. Великие, сбросившие атомную бомбу на Хиросиму, тоже были военными. И тоже выполняли приказ, хотя позже об этом очень сожалели и в историю они вошли как люди, которые не должны были этого делать. Там были человеческие жертвы, а здесь только желтые живые организмы в полом астероиде. Эти организмы в любом случае обречены. Это первая открытая нами форма внеземной жизни 568. Вы только представьте, Какие ответы мы можем найти, изучая клетки этих животных и растений? Возможно, они позволят создать лекарства от болезней настоящего и будущего, понять эволюцию видов за пределами Земли. Эмма-321 направила луч на свод, который внезапно засверкал, будто весь потолок был усеян желтыми бриллиантами. Вокруг них сновали шестикрылые летучие мыши, издавая пронзительные крики, чем-то напоминавшие песню. Маленькая желтая «Уистити» вернулась и повисла на ноге. Вы в самом деле хотите все это уничтожить? Даже не взяв образцы крови, чтобы изучить их ДНК? У нас нет времени. Да и потом. В этом случае мы рискуем занести на землю какую-нибудь новую заразу и вы, капитан, знаете это не хуже меня. Мадмуазель, Эмма-321, Эмма-568, Эмма-567. Мне кажется, вы теряете поистине бесценное время, донесся из динамика голос генерального секретаря. Капитан покачала головой. Вся проблема в том, Генсек что телевизионные камеры не в состоянии передать всю здешнюю красоту. Поэтому я возьму на себя смелость вынести этот вопрос на голосование с двумя моими коллегами, которые видят все воочию. — Об этом и речи быть не может, — завопил Станислав Друэн. — Сожалею, но здесь на месте мы сами... «Принимаем решение, основываясь на имеющейся, в наличии информации, которой у вас там нет и в помине», — возразила капитан. Генеральный секретарь он решил не продолжать этот разговор на повышенных тонах. «Ну хорошо, но давайте поживее». «Отлично. Теперь вопрос решается между нами тремя. Обратилась Эмма-321 к своим спутницам. «Кто за то, чтобы спасти этот фантастический астероид?» Руку подняла лишь капитан. «Кто за то, чтобы разнести его в клочья?» Две ее спутницы выразили свой выбор поднятием рук. «Два голоса за уничтожение и один против», подытожила эмма 567. Посчитав дело решенным, она достала из рюкзака захват в виде крюка, намереваясь его помощью выбраться из пещеры на поверхность астероида, и двинулась вперед. Эмма 568 последовала за ней. Поднявшись к брошенному снаряжению, астронавтки приступили к процедуре приведения ядерного заряда в боевую готовность. Мне кажется, вы недооцениваете последствия своих действий и поступков. В сложившейся ситуации я должна взять на себя ответственность и принять продиктованное разумом решение. Спутницы Эммы-321 повернулись к капитану, который теперь стоял рядом с ними, грозно выставив вперед положенный ей по рангу кинжал м 321 подошла к взрывному устройству и поочередно выключила кнопки программирования. Поскольку вы 568 нередко приводите различные ссылки, в энциклопедии относительного и абсолютного знания, насколько я помню, есть и такая фраза «Если кто-то в большинстве, это еще не значит, что он прав или неправ. Капитан отвернулась, чтобы выключить прерыватели, и в этот момент Эмма-567 прыгнула ей на спину. Три микроженщины устроили свалку, их движения в толстых скафандрах выглядели неуклюже. В Нью-Йорке генеральный секретарь ООН вместе с собравшимися журналистами следил за развитием событий в прямом эфире. Капитан Эмма-321 была настроена решительно. Ей удалось сдерживать натиск противниц. Поединок между ними разворачивался будто в замедленном темпе. Каждый удар перед тем, как достичь цели, длился долгие секунды. Но Эмма-321 дралась лучше своих соперниц. Удвоив усилия, она всегда немного опережала их, что позволяло ей не только отражать лобовые атаки, но и застигать врасплох. Она сбила Эмму 568 с ног, а когда та упала на колени, ударила ее по спине сцепленными руками, перевернула и нанесла удар в грудь. Эмма 568 дернулась и затихла. Эмма 567 попыталась наброситься на капитана сзади, но Эмма 321 увидела ее отражение в стекле шлема Эммы 568, Она ушла в сторону, перехватила ногу нападавшей и отправила Эмму-567 в полет, а когда так грохнулась на живот, уперлась ей коленом в спину и ударила в бок. Подняться астронавткам не удалось. Эмма-321, прижав коллег коленом, туго связала их поясными ремнями. «Руководствуясь совестью, умом и перспективой, — выходящей далеко, за рамки ваших примитивных реакций, обусловленных первородным страхом, я беру инициативу на себя, — сказала она, переводя дух. Станислав Дроен стал изрыгать оскорбления. Капитан М-321 прервала контакт с землей и продолжила отключать цепи, связывающий блок программирования запала с ядерным зарядом.